Харви видел, как по щекам Кэт катились слезы, когда она лежала на полу. Волосы упали ей на лицо, безмолвно моля о помощи. Но тут мерзкая девка приподнялась на локти и на коленях поползла к двери, открыла ее, снова встала на ноги и нетвердыми шагами вышла в коридор. Ее мотало от стены к стене. Она билась о стены, пока не упала у подножия каменной лестницы. Желаю удачи, сучка. Прижав, она начала взбираться, добралась до середины, и тогда рука, цеплявшаяся за перила, соскользнула, Репортерша покатилась вниз, ударяясь лицом о каждую ступеньку, и в полном изнеможении рухнула у подножия лестницы. Через некоторое время она подняла правую руку, все еще сжимая в ней ключи и шприц. Он заметил, что игла уже сломана, но рука безвольно опустилась. Репортерша подняла ее снова, поддерживая левой рукой, Положила шприц и ключи на ступеньку перед собой, ухватилась за перилой и стала медленно карабкаться вверх. Преодолев одну ступеньку, она останавливалась, задыхаясь и передвигала ключи и шприц. Наконец, дотащившись до верхней площадки, она вползла в лабораторию, где легла на пол, часто и тяжело дыша. Затем она немного проползла вперед и встала на одно колено, ударившись при этом о ножку стола. Пузырек с красной жидкостью упал на пол и разбился, окатив ее стеклянными осколками. Она упала лицом прямо в красную лужицу. Совсем как на фотографии из «Париматч», которой так нравилась Харви, когда он был ребенком. Убитый гангстер лежал, уронив голову на стол а кровь из его виска капала прямо в бокал с вином. Репортерша поднялась на колени, стукнулась о стол, покачнулась, доползла до двери, повозилась с ключами, открыла дверь и вывалилась наружу. Казалось, дождь и ветер ее освежили, потому что она с трудом поднялась, не твердыми шагами прошла огороженную территорию, держа курс на забор, Но недалеко от калитки снова упала и осталась лежать, неподвижно, головой в луже. «Теперь тебе конец, сучка!» Однако вскоре ее рука зашевелилась, сжимаясь и разжимаясь. Репортерша боролась, боролась из последних сил. Вода попала ей в рот, и она дернулась, пробормотав что-то несвязное — Потом просунула пальцы в сетку забора и начала приподниматься. Ячейка за ячейкой. Пытаясь открыть калитку ключом, она уронила связку, с трудом подняла ее и повторила попытку. Калитка распахнулась. Репортерша повисла на ней. Шприц выпал у нее из руки и покатился в клумбу, заросшую крапивой, но вряд ли она это заметила. Она поползла по автостоянке мимо бульдозера и вагончиков-строителей. Харви увидел, что Кэт добралась до больничной двери, толкнула ее головой, перевернулась через толстый резиновый коврик для ног к крутому скату пола. Перед ней расстилался длинный, пустынный, темный коридор. Вдалеке клубился пар, слышалось слабое жужжание. Она перестала двигаться. Хотя пальцы одной руки все еще отчаянно царапали линолеум, встать она уже не могла. Красная краска или кровь или то и другое вместе измазали пол. Харви Суайр улыбнулся. Раздался скрип, хлопнула дверь. В дальнем конце коридора появились две фигуры — Сиделки в плащах болтая возвращались с дежурства. Убирайтесь отсюда. Подойдя ближе, они стремительно бросились к Кэт. Оставьте ее в покое, сучки. Они наклонились над Кэт. Она что, пьяная? Спросила одна. Нет, я не чувствую запах алкоголя. Вероятно, наркоманка приняла слишком большую дозу.